Когда Матвей очнулся, его дикарка лежала сверху, стонала и вздрагивала, и так дышала жаром, словно перегрелась у костра. Вдобавок она была привязана к мужу и крепко вцепилась в его руки. — Митаюки, что с тобой? — немного растерялся воин. — А сам не догадываешься, казак? — послышался рядом женский голос — и холодные руки сняли с его шеи тонкую прочную травяную лиану, стали расцеплять ладони. «Ты был больной, она здоровая. Теперь, че, после вражбы, она больная, ты здоровый». Незнакомая женщина в чистом сарафане перевернула метаюки на спину, тем самым скинув ее с мужчины, поправила перехлестнувшиеся ноги, расправила руки. Ты кто? Приподнялся на локте серьга. — Казачка именем Елена. Лежи, не то рано откроется. Почему я тебя никогда не видел? Потому что только на жену завсегда смотрел. Незнакомая казачка приподняла метаюки века, заглянула в зрачок. Не, не беспамятно, все чует. Она умрет? то не ведаю. У тебя половина брюха порвана, и крови, как у цыпленка, ты бы помер непременно. Она же плотью цела и крови не теряла. Возьми ее за руку, ей так легче станет. Казачка достала из-за пазухи берестяной туисок. Наспех натерлась какой-то вонючей дрянью, Водя ладонью над сарафаном, затем зачерпнула еще немного мази и потребовала «Более мне не мешай!». Она закрыла глаза, взяла Митаюкине за другую руку и стала мерно раскачиваться, заунывно что-то напевая на незнакомом казаку языке. Юная шаманка, измученная, распластанная пожираемая заживо маленькой, мерзкой, лохматой и скрюченной тварью, лишь отдаленно похожей на человека, увидела, как из тумана появилось еще одно не менее жуткое существо. Старуха с бледными зрачками и бесцветной кожей, покрытой старческими пятнами, тоже малорослая в малице и торбасах из невыделанной шкуры тавлынга. Колдунья присела возле истязаемой девушки и ласково спросила тварь, «Вкусно ли тебе, ненасытная хедунга? Нравится ли тебе эта живая плоть?» Тварь покосилась, недовольно зарычала. Старуха сделала быстрое движение, мазнув чем-то живот девушки, и когда дочь отца Семи Смертей снова вцепилась зубами Митаюки в это место, то тут же отпрянула, отплевываясь и отмахиваясь руками. Ее так передернуло, что, казалось, вот-вот начнет тошнить. Однако Хедунга справилась с собой, опять наклонилась к жертве, и опять старуха успела мазнуть живот Митаюки своей мазью. Лохматая тварь, снова отплевываясь, отпрянула. «Вкусно ли тебе, ненасытная Хедунга? «Нравится ли тебе эта живая плоть?» — еще раз с нескрываемым ехидством спросила старуха. Тварь взревела от ненависти, бросилась на Нинепухуття. Колдунья, смеясь, даже не подумала сопротивляться. Все равно уже через миг Хедунга отпрянула сама, отплевываясь и отмахиваясь. «Вкусно ли тебе, ненасытная дочь отца семи смертей?» Старуха, не скрываясь, стала старательно мазать живот девушки своей отравой. «Хочешь еще?» Хедунга зарычала, оглядываясь, но защищенного знаками земли, воды и растений казака разглядеть не могла. «Пошла! Пошла отсюда!» Старуха замахала на тварь руками, словно отгоняя надоедливую муху. «Пошла прочь!» Та покрутилась еще немного, принюхиваясь то к девушке, то к старухе, недовольно клацнула зубами и поковыляла в туман искать более съедобную жертву. Нинэпа хоть вся кивнула и тоже рассеялась. А следом, охнув и глубоко вздохнув, пришла в себя и юная шаманка. «Ты как?» С облегчением спросил ее Матвей, крепко сжав руку, но его вопрос совпал с точно такими же словами девушки. Да целые вы, целые, сварливо ответила обоим лже казачка. Токма отлежаться сегодня не мешало бы, а войну сему день пять еще поберечься, резко не двигаться. Бо рана Токма зарубцевалась, как бы чего не вышло. — Спасибо тебе, Ненепухуця, — все же приподнялась Митаюки. Но ведь ты поклонница смерти. Почему ты меня спасла? — Ты не поверишь, дитя, но в моей долгой жизни у меня никогда не было ученицы, — поднялась на ноги казачка Елена. — А ты мне подойдешь. Ты любишь смерть и страдания так же сильно, как люблю их я. Ладно, оставайтесь вдвоем, поправляйтесь. Пойду, что ли, священника помучаю? Он забавный, все еще надеется устоять, супротив приворотного зелья и учения девичества. Недостроенный острог встретил возвращение прихрамывающего, держащегося за бок Матвея приветственными криками. Ему и жене сразу выделили завешенный пологом и сромятины угол в одном из срубов и тут же поставили обоих в смену следить за кострами. Холодно было на острове. Чтобы не замерзнуть ночью, топить очаги приходилось постоянно. Подбрасывать дрова по силам и раненому. Казаки тем временем готовились к новой вылазке, которая как раз ночью и началась. В вечерних сумерках Ганс Штраубы увел от острова обе Обеношвы. В них находилось два десятка воинов, окормлять которых отправился отец Амвросий. Хотя и остека Майонии, конечно же, в поход тоже взяли. Как обойтись без следопыта, нечувствительного колдовским чарам? Высадившись на берег, ватажники быстрым шагом двинулись вверх по реке в то время как ношвы повернулись назад и были демонстративно оставлены на берегу возле челнока, дабы издалека было видно, что все на месте. До рассвета преодолеть травянисто-маховую тундру путникам не удалось, и ночевали они под прихваченными для этого дела пологами. Но до да дела привычное — отдохнули и в путь. Второй переход закончился среди кустарников. Здесь казаки отдохнули подольше, на день разбредясь среди ивника, дабы издалека толпу колдун не приметил, а ночью разведя костер и прожарив прихваченное подсоленное мясо. Двинулись дальше после полуночи, и, как и подгадывал немец, к рассвету добрались до лесных опушек. Отдыхать сотник не позволил вел и вел воина вперед под прикрытием лиственных крон только в сумерках позволив людям буквально упасть от усталости. Жестко, зато к нормальному, дневному образу отряд вернулся сразу. Выспались, и все в порядке. На морском берегу в это самое время Ношвы величаво путешествовали от острова к разоренному острогу и обратно, перевозя спрятанные Силантием Андреевым сокровища. Пищали, кулеврины, наконечники сломанных копий и стрел, бочонки с порохом, церковный утварь. Не поленились даже покидать в воду и отбуксировать на новое место разбитый тупыми зверями храм. Он был рублен в лапу, а не в чашку, и потому бревна легко разнимались. При рубке в лапу углы получаются ровными, красивыми. Чашку — это когда на углах торчат концы бревен. Иван Еремеев делал все это старательно, демонстративно, надеясь привлечь к себе внимание летающих разведчиков. Пусть думают, что пришельцы хозяйством заняты и в других местах казаков не ждут. До намеченной излучины казаки добрались на восьмой день. Не потому, что дорога была длинной, а потому что нехоженный. Деревья на берегу росли так плотно, что местами путь приходилось прорубать, местами убирать в сторону повалившееся дерево, местами обходить слишком уж высокие и путанные завалы. Про такой пустяк, как переход в брод холодных, а порой и глубоких проток, впадающих в реку, не стоило и поминать. На фоне всего прочего это уже были сущие пустяки. Понятно, после такого перехода Штраубы дал казакам полный день отдыха, хлопнул мою не по плечу. Настало твое время, храпрец. Профетой ступай, как там язычники ныне живут. Стоит на прежнем месте лагерь их ратные или просили. Может, хитрость какую для обороны придумали после того, как побили их дважды. Остяк кивнул, кинул к ногам немца заплечный мешок, проверил, хорошо ли держится ремень с саблей на поясе и шмыгнул в кусты. Вернулся он довольно поздно, когда казаки уже начали беспокоиться. Хлебнул воды из заботливо поднесенного корца, откусил край от куска вяленого мяса и начал говорить. — Я, значит, на тропке окрестной не совался. Все кустами да кустами полз, да. Как чувствовал, в шагах в стау реки воины сертя стоят. Трое, с копьями, со щитами, да. Вестима краулят. Поумнели дикари, — потер нос Семенко-волк. Да сторожей додумались. А что за щиты? Половина роста размером и зея выплетенные. Это хорошо. Плетеный рогатина пробьет, — закивали казаки. Вот, супротив сабли сие плохо. Коли рубить, то с первого раза тело не достанет. Да и колоть, коли то как повезет. — Ты дальше, дальше сказывай, во имя святой Пригитты, — поторопил лазутчика Штраубы. — Я от реки из интереса прошел, и еще дозор среди деревьев заметил, — продолжил Остяк. Вестимо они везде окрест воинов для присмотра поставили, да. Та лагеря отобрался? Знама дальше покрался, да, кивнул Маюни и откусил еще мясо. На краю залег. Чумы там стоят, где и ранее. Однако же сердца больше стало, да. Щитов много, да, но не ходят с ними. У чумов. Кучи лежат. Иные воины с копьями, иные без. да. Лодку видел, корзины с рыбой вытаскивали. А после летучий зверь садился, все съел, да. Мыслю для них, колдунов небесных, у них тут лагерь. Зверей кормят, дабы им далеко не летать, силы напрасно не тратить, да. «Понятно», — кивнул немец. «Дальше?» За чумами два зверя маячат, да, вестимо нас ждут, дабы сожрать, как появимся. Однако же и колдун для них особый, тайны, да. Это как? Что же из тебя по одному слову тянуть приходится, клянусь святой пригитой. Это да, словно специально оттягиваясь ответом, мою не откусил еще мясо. «Колдунов, сертя, там завсегда три было. А ныне, смотрю, Токма-два. Да, полежал, глядь, а один из чародеев в чем край не зашел, а другой вышел и в березняк, по нужде знама. Да, полежал еще, много спустя опять поменялись. Мыслю, прячется теперь один из них, да». «Дабы, как прежде, за раз не свалили. А не свалим, зверей зубастых громадных нашлет. Да». «В чуме не видно его будет, сотник», — сразу ответил Василий Яросев, тряхнув луком. «Острел всего по пять на брата. На удачу не забросать. Не возьмем». «Поумнели, сертя, да», — кивнул Остяк. «Осторожные стали». «Может, статься, и еще чародей где-то прячется, каково Остяк не заметил», — добавил Семенковолк. «То ферно!» — немец в задумчивости прикусил палец. Казаки замолчали, глядя на него с выжиданием. «Ты, — наконец, опустил штраубу палец на стека. Сечу не лезь, на краю луковины стой. Супротив чаротейства ты крепок» и людей ближних оборонить умеешь. С тобой обоих лучников оставлю. Василь, призга. Поначалу колдунов открытых валите, а после караульте и стрелы берегите. Коли вылезет маг неведомый, грозите его без жалости. На прочих не отвлекайтесь. Сделаем сотник, — кивнули лучники. Остальным же так выходит натобно чум крайний захватывать. Как чаротея свалим, то и сферы не страшны, а уж с прочими фаяками управимся». «Их втрое больше будет, старший, да». «Это тело привычное», — отмахнулся Ганштрауб. Семенко, выперед трех человек. И ты, Митька. Мою не посты вам покажет». Перед рассветом подперетесь, ждите смену. Как сменится, тихо погасите и возвертайтесь. После сего и начнем. Казаки подкрепились, легли спать, тоже выставив на подступах караульных. Они перед рассветом и разбудили два малых отряда, что тут же ушли следить за вражескими дозорами. Остальных воинов подняли уже на рассвете и отец России выстроил их для молебна, после чего отпустил всем грехи, очищая души. Исповедовать не стал. Жили-то все друг у друга на виду, так что и без исповеди все знали, кто в чем грешен. Пока завтракали, вернулись передовые группы. Дозоры и язычники ставить научились», — за всех отчитался Семенковолк. «А службу бдить не умеют». Как пришли сонные, так сразу и закимарили. С трех метров копья метнули, никто даже чирикнуть не успел. Майони, фейводи отряд к чуму. Тут же приказал немец. Лучники, поручение помните. Колдуны на вас, а прочем и не думайте. Казаки, вытянувшись за проводником, запетляли через рощу. Идти пришлось долго. Сотник, понятно, на ночлег остановился от врага в отдалении. Посему к прогалине войны выбрались, когда уже рассвело. Колебаться немец не стал. Стрельнул глазом по затоптанной в пыль обширной поляне, по которой разбрелись занятые своими делами дикари. Кто болтал, кто у реки умывался, кто с одеждой занимался, кто играл, усевшись кружком. Оружие разбросано, с почти никого, щиты у чумов. Ганн Штраубе увидел двух клыкастых монстров, жрущих что-то вонючее и кровавое далеко на краю лагеря, под березами. Увидел двух язычников с золотыми дисками и махнул рукой вперед. «Ведь позволь себе заминку, могут и заметить». Два десятка казаков выскользнули из леса и стремглав помчались к указанному жилищу, слыша, как чуть правее тинкнули тетивы луков. Пробежать-то требовалось всего сотня сожений, но нападающих заметили, поднялся крик, воины бросились к оружию. В чуме откинулся полок, на пороге появился совершенно седой старик, на груди которого сиял не просто медальон, а целая звезда, украшенная многими расходящимися лучами, а голову венчала многоцветное украшение, страсть, как напоминающее остроконечный женский убрус. На миг колдун оглянулся, выдавая ход своих мыслей, но сразу понял, что привести ящеров не успеет. Сделал шаг вперед и раскинул руки. «Ерана, Тана, выдарам! и внезапно над поляной повисла тишина. Замерло все. Остановились люди на бегу, перестали жевать падаль звери, стих ветер, перестали качаться ветки, попадали с раскрытыми крыльями стрекозы, и даже дым от костра, казалось, замер в воздухе. В этот раз дикари выбрали чародея могучего, клянусь святой Бригитой. «Всем чародеям, чародей, мысленно признал сотник, однако способности шевелиться от этого признания не обрел. Радовало только то, что старый чародей оглушил сразу всех — и своих, и чужих, видно, не успев ничего понять от внезапности. Сейчас разберется и ага. «Верую!» «Во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимых же всем и невидимых, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного!» Внезапно разорвал тишину пронзительный от надрывности Бретон. «Нанинт хант!» — Сертя плавно провел одной рукой и указал ею вперед. Иже от отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, не несотворенно, единосущно отцу, и им же вся быша, наступал вперед, скинув тяжелый нагрудный крест отец Амвросий. «Нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа свята и Марии Девы и вочеловедшегося...» «Хадась! Хадась! Хадась!» — закричал колдун, и рука его, направленная на священника, задрожала от распятия, вытянутый палец начал краснеть. «Распятого же заны при Пантистим Пилате, и страдавша, и погребенна!» Подошел почти вплотную к язычнику отец России «И воскресшего в третий день по Писании, и вошедшего на небеса, и сидящего, а пропади ты пропадом!» Перехваченный за цепочку крест сверкнул в воздухе сверкающим золотым полукругом, и врезался чародею в висок. Тот сплеснул руками и повалился к ногам священника. Тотчас мир вокруг наполнился шумом и движением, криками, стонами. «Прости меня, Господи, опять Твое распятие сквернил», широко перекрестился отец Амвросий, Повесил крест обратно на шею, а затем, наклонившись, сорвал звезду с груди поверженного чародея. Не помогут вам бесы ваши безбожные нехристи. Так тершать! Клянусь, святой прикитой! Весело отозвался Ганс штраубы, ощущая, как душу захлестывает веселый азарт. Рванул, из ножен саблю левой рукой вытаскивая из-за пояса топор. Оказавшиеся перед ним дикари отдыхали рядом с грудой оружия, а потому успели расхватать щиты и копья, а уж потом ринулись толпой в атаку. — Строй, шалки обарфанцы, строй тершать надо! Приняв первое копье на скрещенной топорище и саблю, немец поднял древко вверх, пнул ногой нижний край щита, а когда верхний качнулся вперед, тут же резко опустил за него и топор, и клинок. Откачнулся от другого копья, попятился одним взмахом поставленной вертикально сабли, смахнул влево сразу три пики. Тут же шагнул вдоль них вперед, пнул врага вскинутым сверкающим клинком и под его прикрытием рубанул понизу топором, которому ивовое плетение, что платок для Лэнса. Скользнул дальше за уже убитого падающего врага. Дикари попытались развернуться, смешались. Штраубы присел, вовсе исчезая из их вида, откачнулся назад, силой ударил саблей плашня сквозь щит, приметившись через просвет в редком плетении. Вскочил, встретил клинком древко, резанул вдоль него. Воин, спасая пальцы, отпустил древко, и прикрыться от топора ему оказалось нечем. «Эх, фи, мямли! Фот супротив шведских копейщиков — это пыла трака! Я три раза чуть поку душу не отдал! Шевелись, лентяи! Труг друга прикрывайте!» Немец крутился, отшатываясь от дальних выпадов, подныривая под ближние, бил топором прямо сквозь щиты или цеплял им верхний край, оттягивая и коля туда саблей. Несколько раз Штраубы все же нарывался, пропуская то удар пальцей по плечу, то укол наконечником в грудь и даже лишился шлема. Но толстый войлок под доспешника смягчил удары и, скорее всего, на теле от попаданий не останется даже шрама, обойдется синяками. — Трушнее несчастные! Внезапно земля затряслась, дикари прыснули в стороны, и вместо них Ганс Штраубе увидел перед собой распахнутую пасть несущегося на него монстра. «Сатанс братен только и успел выдохнуть немец, инстинктивно метнув в эту пасть свой топор. Чудовище дернулось, замедлило шаг, мотнуло головой. «Помоги, святая пригита! Выгоданного мгновения хватило только на то, чтобы подхватить земли дикарское копье и выставить перед собой, словно встречая таку латной конницы. Острие вверх, конец древка в землю. Пасть метнулась к сотнику, и наконечник вошел Точно в основании языка, углубившись на пару локтей. До конца Штраубы не досмотрел, поспешно откатился в бок. Двоногий монстр зарал от боли чуть ли не человеческим голосом, задрал голову, замотал ею, пытаясь вытряхнуть оружие, шарахнулся в сторону, врезавшись в своего товарища с такой силой, что опрокинул на деревья, закрутился. Многопудовый длинный хвост скользнул направо, налево, с легкостью снося чумы и людей, разбивая кувшины и разбрасывая корзины, заколотил по земле. Сфитая прикита!» — кинулся на наутек сотник и не остановился, пока не спрятался за толстым, прочным деревом. Все остальные люди поступили точно так же. Битва кончилась. Монстр вопят боли метался по прогалине, круша все на своем пути, затаптывая лапами, разбрасывая хвостом, сминая тушей, ломая и дробя. В этом кошмаре спокойствие сохранили только лучники, выпустив несколько стрел снизившегося дракона. Попали? Нет, осталось непонятно, но чародей поспешил улететь на безопасное удаление. А вместе с этим скрылся и здоровый ящер, не без труда выбравшийся из лиственных зарослей. Раненый он метался довольно долго, пока наконец-то не ломанулся через реку и не рухнул уже вдалеке за чещебой. Оставшиеся люди с облегчением перевели дух. Азарт схватки затих, и казаки не стали препятствовать своим врагам отступить к броду. Лишней крови никто не искал, и без того всем было ясно, за кем останется поле брани. Без чародеев и зверей сердца против бледнокожих иноземцев было не устоять. Несчастные безбожники так и сгинули без молитвы и покаяния, озабоченно перекрестился священник над оставшимся после буйства раненого монстра кровавым месивом. И казаки взялись за топоры. Собственно, вылазка была устроена только ради леса. Для возведения острога изрядно не хватало материала. Да и еще планы кое-какие имелись. Так что стучать топорами над окраинными лесами и стучать. Срубая дерево за деревом, воины катили и катили их в реку. Внизу товарищи выловят. Работа с полной отдачей сил целых три дня. А затем, не дожидаясь мести колдунов, казаки сели на плот и помахали гостеприимному берегу рукой.